Полковник Трэвис «Теперь нам следует определиться с терминологией», — сказал Дэн. «По сути, Троянская война была войной гражданской, так как обе воевавшие стороны принадлежали к одному народу. Они говорили на одном языке, поклонялись одним богам, соблюдали одни и те же ритуалы. То есть все они были греками. Точнее, ни те, ни другие греками не были. В те времена не существовало такой страны, как Греция или Эллада». Те, чьи далекие потомки стали называться греками, 5000 лет назад жили где-то на севере от Балканских гор, а на юге, на многочисленных островах Эгейского моря, жили пелазги – дикие, разрозненные племена, постоянно воевавшие между собой. Естественно, в таком виде они не могли противостоять внешнему врагу, и, согласно исторической логике, такой враг не заставил себя долго ждать. Это было первое нашествие тех, кто позже стал называться греками – ионийцев. Но ионийцы не смогли долго удерживать завоеванные и склонили свои головы перед второй волной завоевателей – ахейцами. Именно ахейцы построили все фигурирующие в мифах города – Микены, Тиринф, Ахрамен и Трою – и покорили все местные народы. Их властители возводили для себя величественные дворцы, расписывали стены фресками. Именно ахейцы носили блистающие бронзовые доспехи и оружие, именно они выезжали на бой на сверкающих колесницах, и именно о них рапсоды складывали свои мифы. Именно ахейцы являются героями древнегреческого эпоса, и о них сложены и Одиссея, и Илиада. Кстати, во времена Гомера в той местности господствовали новые завоеватели – дарийцы и о ахейцах, их дворцах, накопленных ими несметными богатствах, героях и победах остались лишь светлые воспоминания. Исходя из вышеизложенного, можно принять, что в Троянской войне принимали участие условные греки, к числу которых относят ахейцев, аргосцев, данаев, живших на островах, и условные греки, жившие на материке в Малой Азии, так называемые троянцы, которые по происхождению вполне могли быть Теми самыми ахейцами. «Понятно», — сказал я. «С сторонами мы определились. Что дальше?» «Причины войны», — сказал Дэн. «Конечно, все знают легенду о похищении Елены Прекрасной, которая спровоцировала эту бойню. Однако такие причины хороши для поэтов, а не для историков. Похищение одной женщины, как бы прекрасно она ни была, может служить лишь поводом для начала войны, но никак не причиной». «Бостонское чаепитие», — сказал я, или «Пёрл-Харбор». Как нам известно сейчас, большинство войн начинается по банальным экономическим причинам, и у нас нет основания полагать, что Троянская война была исключением. Так называемая европейская часть Греции, которой руководил Агамемнон, с трех сторон была окружена Средиземным морем, большую часть суши занимали неприступные горы, и земли, пригодной для земледелия, было крайне мало. Поэтому ахейцы всегда с завистью смотрели на другой берег, на Малую Азию, жизнь в которой казалась им просто райской. Я считаю, что именно стремление к завоеванию богатых земель своих соседей и послужило истинной причиной Троянской войны. Все как всегда, но не стоит сбрасывать со счетов еще одну причину, имя которой Агамемнон. Это честолюбивый человек, чьи амбиции можно сравнить только с амбициями Александра Македонского. Великая мечта этого умного и властолюбивого правителя – гигантская империя пелопидов, или, если пожелаете, атридов, которую он жаждет построить. С такой точки зрения Троя – это последний шаг к объединению ахейских народов, после которого перед ним может лечь весь мир. Но он не лег, потому что Троя оказалась крепким орешком. Троянцы не желали склонить головы перед Микенами, Они согласны и должны быть уничтожены, ведь Великие империи строятся именно по этому принципу. Но Агамемнон потратил слишком много времени и сил на наказание непокорных, и его Великая Завоевательная война захлебнулась после взятия Илеона. Великие планы разбились от Трое. Если бы Трое пало в течение первого года войны, вполне возможно, что Александру Македонскому нечего было бы завоевывать. На момент начала македонской военной кампании его армия по численности чуть ли не вдвое уступала силам, собранным санами Атрея. Итак, основные предпосылки Троянской войны – жажда богатства и власти. Да, если говорить о предпосылках исторических, но поскольку вам предстоит жить и работать в том времени, вы должны быть осведомлены также и о предпосылках мифологических, ведь именно они были известны воинам, идущим на смерть под стенами Трои. Первой мифологической предпосылкой падения города было оскорбление богов. Один из царей Трои, лаомедонт договорился с двумя богами, Посейдоном и Аполлоном, что они обнесут его город стеной, которой нет равных по тем временам, разумеется. Когда работа была выполнена, лаомедонт возгордившийся тем фактом, что стену вокруг его города строили сами боги, отказался платить им и выгнал вон, попрощавшись весьма нелицеприятными высказываниями. Боги обидчивы, но обидчивы по-разному. Считается, что Аполлон простил гордыню троянского царя, по крайней мере он слыл покровителем города и во время войны принимал участие в его обороне. Но глава греческого пантеона Зевс не простил такого оскорбления, ибо воспринял его как выпад против власти Олимпа, и падение Трои стало лишь вопросом времени. Или он должен быть разрушен? Некоторое время спустя состоялся свадебный пир родителей Ахила смертного героя Пелея и его жены Нереиды Фетиды. Пир был важным событием светской жизни, на него были приглашены все значительные боги и герои того времени. Но тот, кто составлял список гостей, не включил в него Эриду, богиню раздора, очевидно стараясь избежать любых конфликтов во время празднования, и Эриду это несколько уязвило. Эриде удалось проникнуть на торжество, и она бросила прямо под ноги танцующим золотое яблоко, на котором было написано лишь одно слово «прекраснейший» или два слова «самой красивой». Но суть от этого все равно не меняется. Естественно, сразу разгорелся спор. Первыми из турнира выбыли смертные красавицы, которые не могли тягаться красотой с вечно молодыми богинями. Затем остались три основные претендентки – Гера, жена Зевса, Афина, дочь Зевса и Афродита, сводная сестра Зевса. Соответственно, они попросили рассудить их спор своего великого родственника, но Зевс был не дурак, он прекрасно понимал, что, выбирая одну из них, обидит двух других и переложил ответственность на Париса, сына царя Троя прямо. Я называю это подставить. Да, Зевс знал, что проигравшие богини придут в ярость и подстроил ситуацию таким образом, чтобы ярость обрушилась на неугодный ему город. Богини явились перед Парисом и он не смог выбрать из них прекраснейшую. Тогда вход пошли взятки. Гера предлагала Парису власть над всей Азией. Афина обещала сделать его самым мудрым из живущих и принести ему военную славу. А Афродита пообещала ему любовь самой прекрасной женщины на земле. Парис был молод, глуп и любвеобилен. Поэтому он выбрал дар Афродита и вручил яблоко раздора именно ей. Соответственно, предсказуемые Гера с Афиной тут же пришли в ярость и удалились строить козни против ставшей ненавистной им трои. «О, эти женщины!» – сказал я. «Из одного человека обрекли на гибель целый город». Такие уж нравы. Но тут вышел небольшой конфуз. Парис очень быстро выяснил, что самая красивая женщина в мире – Елена, дочь Зевса и Леды, полубогиня, вылупившаяся из яйца, так как ее папа занимался любовью с ее мамой в образе лебедя, хотел бы я на это посмотреть, уже занята. Она была замужем за Минилаем, правителем Спарты, но приз есть, приз, и он должен быть вручен. Парис отправился в Спарту якобы с посольством и при помощи Афродиты выкрыл Елену у законного супруга. Мимоходом он прихватил и кое-что из золотишка. Узнав об этом, Минилай пришел в неописуемую ярость и тут же бросился, но не в погоню, как поступил бы на его месте любой здравомыслящий человек, а в Микены жаловаться своему старшему брату, отчего Агамемнон пришел в столь же неописуемый восторг. Он правил всей Греции и лишь трое не присягало ему на верность, поэтому старший Атрид имел на этот город большой зуб. И все последнее время он искал лишь приемлемый повод, дабы начать войну. Ситуация была идеальной для Агамемнона. Дело в том, что когда земной отец Елены, рога которому наставил сам Зевс, Прежний правитель Спарты Тиндарей хотел выдать Елену замуж. Свататься собралась чуть ли не вся Эллада, и в зитья ему набивались правители могущественных городов. Положение дел было весьма взрывоопасным, ибо оскорбленные цари не менее мстительны, чем богини, и выбор одного из них опять же мог оскорбить других. А Спарта, скажем прямо, была не таким уж большим городом, и разъяренные аргостцы или микенцы могли запросто сравнять ее с землей. Не желая умирать раньше времени, Тиндарей обратился за помощью хитроумному Одиссею, и тот придумал следующее. Чтобы избежать кровопролития, он потребовал у всех женихов еще до оглашения выбора елена поклясться: что на кого бы ее выбор не пал, остальные не будут пытаться его убить и даже придут на помощь, если с ним или с его семьей что-нибудь случится. Поскольку все присутствующие были прославленными героями и могучими царями, они легко дали такую клятву, потому что каждый полагал, что выбор пойдет именно на него. Елена выбрала Минилая, и хотя многие были недовольны таким исходом сватовства, бойни не случилось. Согласно данной клятве, теперь, когда Елену похитили, вся Греция должна была выступить на стороне Минилая. Это так сыграло на руку Агамемнону, что я начинаю задумываться, они подстроили ли похищение Елены сами братья Атриды. Но Гомер об этом умалчивает. Посему о том следует умолчать и вам. Будет такой разговор, зайдет в 13 веке до нашей эры. На данный момент греки с той стороны туннеля как раз занимаются сбором войск, а троянцы поспешно готовятся к обороне города. Троянская война вот-вот начнется. Ладно, сказал я. Все эти теории мне понятны, что вы хотите конкретно от меня, что я должен сделать в прошлом. Для начала вы должны сделать кое-что в настоящем. Например, выучить древнегреческий язык. Посредством старого доброго гипноза, я надеюсь, староват я для того, чтобы корпеть над учебниками. Именно при помощи гипноза, не волнуйтесь. После трех сеансов вы будете общаться на древнегреческом лучше самого Гомера. Потом вы должны пройти начальную подготовку по обращению с оружием того времени. Как бы там ни сложилось, вы отправляетесь в зону военных действий и должны уметь постоять за себя. Так я отправляюсь под Трою. Я думал, сфера ваших интересов лежит в окрестностях Олимпа. Отправлять вас туда было бы не слишком разумно. Мы не можем вести там съемку, и если с вами что-нибудь случится, мы не узнаем, что произошло, и не сможем вам помочь. Вы отправляетесь по Трою вместе с Ахейским войском и будете наблюдать за событиями. Человеческий глаз всегда заметит то, что обойдет своим вниманием камера. Но ведь, насколько я понял, главным образом вас интересует вопрос с греческими богами. Верно. Согласно Гамеру, боги постоянно вмешивались в военные действия вокруг Трои. И встретить их на поле битвы или около него куда как менее рискованно, чем пытаться проникнуть в закрытую для нас область. А что будет, если я их действительно найду? Вы поколеблете систему моего мировоззрения. А в более глобальном смысле? Не знаю. Я не верю в богов, и у легенды должно быть какое-то логическое объяснение. Может быть, не научное, но хотя бы логическое. Возможно, жителями Олимпа считались люди, обладающие паранормальными способностями. Вы сами в это верите? Дайте мне факты, и я поверю во все, что угодно.